Глава 76 Вертолет Робинсон Р-44, вздымая клубы пыли, опустился на землю, и, низко пригибаясь под еще вращающимися лопастями, из него выпрыгнул Васка Борден. В стоявшем неподалеку черном хаммере его уже ждала Долли. Она приехала сюда заранее, когда он занимался бесплодными поисками Алекс в Пебл бич Она зарегистрировалась в мотеле Бест Вестерн начала докладывать доль. Затем заехала в аптеку Волстон, где охранник опознал ее машину. Но она запугала его, рассказав какую-то дикую историю про своего бывшего мужа. И он на это купился. Когда это было? Незадолго до 8 часов вечера. Затем она вернулась в мотель, наплела дежурному администратору, что в ее номер кто-то вломился. И когда он пошел проверить номер, украла ружье, хранившаяся под стойкой, и была такова. «Вот как?» — удивился Васка. «Да у этой девочки яйца крепче, чем у любого мужика». Видимо, она пыталась купить дробовик в аптеке, но наткнулась на требование ждать в течение 10 дней. И что теперь? Мы отслеживали ее сотовый телефон, но она его отключила. Однако до этого мы успели засечь, что она движется на восток, в сторону шоссе Артега, прямиком в пустыню кивнул Васка. Она переночует в машине, а утром продолжит путь. Мы можем посмотреть снимки со спутника. Часов восемь. В это время они быстрее всего грузятся. В восемь утра она уже будет в пути. Сказал Васка, откинув голову на подголовник сиденья. Она поедет на рассвете. Давай прикинем. Он помолчал, размышляя. Всю вторую половину дня наша дама ехала, держа курс в основном на юг. «Думаешь, она направляется в Мексику?» Васка помотал головой. «Леди не хочет оставлять следы. А если она пересечет границу, это будет зафиксировано». «Может, она решила поехать на восток, чтобы пересечь границу в Браунфилд или Калексика?» — предположила Долли. «Возможно». Васка задумчиво поскреб бородку. На пальцах остались черные следы. «Черт!» Он вспомнил, что выкрасил ее тушью, но было поздно. Она напугана и едет, как мне кажется, туда, где рассчитывает получить помощь. Может быть, хочет встретиться с отцом или с какими-то своими знакомыми. С бывшим парнем, школьной подругой, бывшим учителем или партнером по юридической практике. На протяжении последних двух часов мы проверяли ее компьютерную базу данных. Пока ничего. А как насчет ее старых телефонных звонков? В зону телефонного кода Сан-Диего она никогда не звонила. Насколько глубоко вы копнули? Проверили все звонки, сделанные ею за последний год. Один год. Это был максимальный срок, за который можно было проверить телефонные переговоры объекта, без специального ордера. Итак, вздохнул Васка, Кому бы она ни направлялась, она не звонила этому человеку по крайней мере год. Нам остается только ждать. Он повернулся к Долли. Поехали в этот Бест Вестерн. Я хочу выяснить, каким именно ружьем обзавелась наша маленькая леди. К тому же мы сможем отдохнуть пару часиков до заката. Я уверен, что мы возьмем ее еще до завтрашнего дня. У меня предчувствие. Он постучал себя пальцем по груди. Оно меня еще никогда не подводило. «Твоя красивая рубашка измазана тушью», — сказала Долли. «О, черт!» — снова вздохнул он. «Не расстраивайся. Я куплю тебе новую».